Зевс осудил Прометея на вечные оковы, но Прометей знал, что власть самого Зевса не вечна. Мойры, богини судьбы, открыли Прометею, что от брака с нимфой Фетидой у Зевса родится сын, который будет сильнее своего отца и свернет его с престола. Моры также поведали, что Зевс может избежать такой судьбы, если Фетида выйдет замуж за смертного человека. Тогда рожденный ею сын станет величайшим героем, но не будет соперничать с Зевсом. Проходили годы века, бессмертный титан Прометей все томился, прикованный к скале, его мучили зной и холод, терзали голод и жажда. Зевс проведал что Прометей владеет тайной его собственной судьбы и послал к нему своего сына-вестника богов Гермеса предложить освобождение в обмен на эту тайну. Но Прометей потребовал, чтобы Зевс признал несправедливость назначенного им наказания и освободил его без всяких условий. Прометей сказал Гермесу, «Нет казни, зная нет хитрости, чтоб Зевс меня принудил тайну роковую выболтать, пока цепями скован я постыдными. Так пусть пылающую мечет молнию, гремит подземным громом, кружит небо свод, метелю белокрылую пусть рушит все, меня согнуть не сможет, не скажу ему, чьи руки вырвут у него владычество». Желая сломить Прометея, Зевс подверг его новым мукам, вверг бессмертного титана в Тартар, в непроглядную тьму, где скитаются души умерших, а затем снова поднял на поверхность земли, приковал к скале в горах Кавказа и послал свою священную птицу-орла терзать Прометея. Когтями и клювом страшная птица раздирала живот титана и клевала его печень. На другой день рана затягивалась, и орел прилетал вновь. Эхо далеко разносило стона Прометея. Им вторили горы и моря, реки и долины. Нимфы-океаниды плакали от жалости к Прометею, умоляли его смириться, открыть Зевсу тайну и тем облегчить свои муки. О том же просили Прометееву братья Титаны и мать богини Фемида. Но он отвечал им всем, что откроет тайну только в том случае, если Зевс признает, что наказал его безвинно и восстановит справедливость. И Зевс сдался. Он послал в горы Кавказа своего сына Геракла. Геракл убил орла и своей палицей разбил оковы Прометея. Одно звено цепи с осколком камня Прометей сохранил на память, и сих пор люди, чтобы не забывать о страданиях, которые претерпел Прометей за человеческий род, стали носить кольца с камнями. Освобожденный Прометей открыл Зевсу тайну и тот, вняв в предостережение Мойр, выдал нимфу Фетиду замуж за царя Пелея. От этого брака родился Ахилл, герой Троянской войны. Прометей – единственный персонаж в греческой мифологии, открыто противостоящий Зевсу и, в конце концов, одерживающий над ним моральную победу. В различных вариантах мифа, рассказанных разными греческими авторами, образ Прометея, изменялся. У поэта VIII века до нашей эры Гесиода Прометей прежде всего хитрец, ловко обманывающий Зевса. Позже в трагедии Эсхила Прометей – герой, наделенный огромной нравственной силой и черпающий мужество в сознании своей правоты. К мифу о Прометея обращались поэты и мыслители разных времен и народов – Вольтера Гёте, Барин и Шелли. Белинский писал «Прометей, прикованный горе». И с горделивым презрением, отвечающей на упреки Зевса, есть форма чисто греческая, но идея непоколебимой человеческой воли и энергии души, гордой и в страдании, которое выражается в этой форме, понятна и теперь. Подвиги Геракла. Имя «Геракл» означает «прославленный герой». Гераклу посвящено множество мифов, больше, чем любому другому персонажу греческой мифологии. Мифы о Геракле возникли в глубокой древности – О чрезвычайной популярности Геракла говорит то, что Гомер в своих поэмах упоминает о различных эпизодах из его жизни, как о чем-то общеизвестном, не вдаваясь в подробности. Геракл – смертный человек, ставший богом. Пользовался особой любовью и у греков, и у народов, воспринимавших греческую культуру. Его почитали и в Италии, и в Скифии, и на Кавказе. Первые мифы о Геракле были обработаны и объединены в цикл в VI веке до нашей эры в не до нашего времени поэме Гераклея древнегреческого поэта Писандра Радоского. Гераклу посвящены многие произведения античного искусства: скульптуры, барельефы, росписи на вазах. Он присутствует в пьесах древнегреческих драматургов Софокла, Еврипида, Аристофана. Впоследствии образ Геракла не раз привлекал европейских художников, скульпторов, композиторов. Наиболее известные картины «Поединок Геракла и Антея» Рафаэля, вступление Геракла на Олимп рубинса скульптура «Стреляющий Геракл» Бурделя, оратория Геракл Генделя, кантата Геракл на Распути Баха и другие. Геракл был сыном Зевса и земной женщины, красавицы Алкмены. Ее муж амфитрион, племянник Фиванского царя Крионта страстно любил охоту и целыми днями пропадал в лесу, преследуя диких зверей. Зевс пленился красотой Алкмены и попытался ее соблазнить, но тщетно царь богов являлся ей в сновидениях, тщетно нашептывал льстивые речи, Алкмена не помышляла ни о ком, кроме мужа. Тогда Зевс задумал добиться благосклонности красавицы обманом. Он согнал в лес, где обычно охотился муж алкмены дичь со всей Греции. Амфитрион так увлекся охотой, что не успел вернуться домой до наступления темноты и заночевал в лесу. А Зевс, приняв облик амфитриона, явился к его жене. Алкмена, не заметившая обмана, провела с Зевсом ночь и зачала сына. Царь богов решил позаботиться о будущем ребенке. Он высчитал, когда Алкмена должна родить, и объявил в присутствии всех богов, что мальчик, родившийся в этот день, станет властвовать над городом Микены и над соседними народами. Ревнивая Гера догадалась, что ее неверный супруг печется о своем собственном сыне, и возненавидела еще неродившегося ребенка. Будучи покровительницей роженец, она задержала роды алкмены и сделала так, что в указанный Зевсом день на свет появился сын микенского царя Эврисфей. Когда же родился сын Зевса и алкмены Геракл, Гера подослала колыбели новорожденного двух змей, но мальчик, проявив необыкновенную для младенца силу и храбрость, задушил ползучих гадов. Амфитрион понял, что в его семье родился необычный ребенок и обратился к прорицателям с вопросом о его судьбе. Прорицатели ответили, что Гераклу суждено стать великим героем и прославить свое имя. Детство Геракла прошло под наблюдением лучших учителей и наставников. В некоторых вариантах мифа он предстает идеальным героем, одинаково искусным в боевых упражнениях, науках и музыке. Но существуют рассказы о том, что он едва одолел грамоту, а учителя музыки убил, швырнув в него кефары. Когда Геракл возмужал, на его родные Фивы напали враги. Геракл изгнал завоевателей, и фиванский царь отдал ему у жены свою дочь Мегару. Вскоре у Геракла и Мегары родились двое сыновей. Время шло, однако Гера по-прежнему ненавидела Геракла. Она обратилась к богине безумия Ате, а та помрачила его разум. Однажды, когда Геракл играл со своими сыновьями, ему вдруг померещились вместо детей страшные чудовища. Он схватил меч и убил обоих мальчиков. Когда разум Геракла прояснился, он пришел в ужас от содеянного, в отчаянии бежал из города и стал искать для себя какой-нибудь... Трудное и опасное дело, чтобы, совершив его искупить, невольное преступление». Он узнал, что отряд хабрецов на корабле Арго отправляется в далекую колхиду за Золотым Руном и присоединился к Аргонавтам. Но едва они отплыли от берегов Греции, Гераклу явился Гермес и повелел вернуться, поскольку боги пожелали, чтобы он иным способом искупил свою вину. Смирив гордость, поступил на службу к трусливому и глупому микенскому царю Эврисфею, тому, который, родившись раньше Геракла, получил власть, предназначенную Зевсом для своего сына. Геракл покорился воле богов и отправился в Микены. Гера вступила в сговор с Эврисфеем и посоветовала ему приказать Гераклу совершить 12 подвигов, которые казались ей невыполнимыми. Первым подвигом Геракла стала победа над немейским львом. Немейский лев был порождением дракона Тифона и огромной змеи – ехидны. Его шкура была так прочна, что об нее ломались мечи и тупили стрелы. Лев жил в немейской долине и наводил ужас на окрестные селения. Еврисфей по научению Геры приказал Гераклу добыть шкуру этого льва. Геракл вырвал с корнем молодой дуб, сделал себе из него палицу и отправился в Немейскую долину. Тридцать дней гонялся герой за страшным зверем и, наконец, загнал его в пещеру. Он оглушил зверя дубиной и задушил голыми руками. Сняв шкуру с убитого льва, он накинул ее себе на плечи и вернулся к Еврисфею трусливому Микенскому царю даже львиная шкура внушила такой ужас, что он отказался прикоснуться к ней, и шкура осталась у Геракла. Тем временем Гера придумала новое испытание, и Еврисфей послал Геракла в ядовитое Лернерское болото, где обитала девятиглавая Гидра, сестра немейского льва. Путь к Лернерскому болоту был неблизким, и Геракл поехал туда на колеснице, запряженной четверкой коней. В вознице он взял своего племянника, юного Иолая. Добравшись до болота, Геракл оставил Иолая с колесницей на берегу, а сам пошел глубь трясины, осторожно перешагивая с кочки на кочку. От ядовитых испарений у него закружилась голова, кочка ушла из-под ног, он по пояс провалился в трясину и... Лернерское болото стало его затягивать. Геракл крикнул и Иолаю, чтобы тот бросил ему конец вожей, и Алай поспешно обвязал вожжами камень и бросил его Гераклу. Затем хлестнул коней, они рванулись с места и выдернули героя из трясины. Но тут из недр болота появилась девятиглавая гидра. Шипя и извиваясь, поползла она Гераклу, а он, опасаясь сделать хоть одно неверное движение, чтобы снова не угодить трясину, стал отступать к берегу. Вытеснив человека из болота, Гидра уползла в свое логово, а Геракл стал думать, как бы выманить ее на берег, чтобы сразиться с нею на твердой земле. Он велел Иолаю объехать болото кругом и с противоположного берега поджечь Тростник. Огонь побежал по болоту и выгнал гидру на берег, где с мечом в руках ее поджидал Геракл. Он вступил с нею в бой, но восемь голов лернерской гидры и два героя отрубал их своим мечом, тут же прирастали обратно к прежнему месту, а девятая голова была бессмертна, и меч не причинял ей никакого вреда. Тогда Геракл приказал Иолаю взять горящую головню и прижигать отрубленные головы. Головы перестали прирастать в девятую смертную. Геракл пригнул к земле и придавил осколком скалы, так что гидра не могла освободиться. Чудовище было побеждено. Геракль обмакнул свои стрелы в ядовитую кровь, чтобы они напитались смертельным ядом, собрал отрубленные головы и отправился в Освояси. Еврисфей, не дав героя отдохнуть, приказал ему изловить живьем свирепого Эвриманфского вепря. По пути к горе Эвриманф Геракл попал в дубовую рощу, где жили кентавры. Один из них по имени Фолл пригласил героя отдохнуть в своей хижине. Гостеприимный кентавр накормил Геракла, но когда тот, наевшись, попросил пить, пришел в замешательство, поскольку кентавры не держали дома воды, а ходили на водопой к ближайшей реке. Впрочем, у старейшего и мудрейшего из кентавров Херона была в хижине бочка вина, которую ему подарил сам бог виноделия Дионис. Однако мудрый хирон зная склонность своих соплеменников к пьянству, строжайше запретил им даже приближаться к этой бочке. Фол, рассудив, что запрет не распространяется на гости, предложил Гераклу отведать вина, и они пошли к Херону, которого не оказалось дома. Отсутствие хозяина не помешало Фолу угостить Геракла и, пользуясь случаем, выпить самому. Остальные кентавры почуяли запах вина избежались к хижине Херона. Увидев чужака, расположившегося там, как у себя дома, они рассердились и стали бросать него камнями. Геракл схватился за свой лук, в кентавров полетели стрелы. Тем временем доспел мудрый Херон. Он попытался остановить разгоревшуюся схватку, и тут одна из стрел, пропитанная ядом лернерской гидры, угодила ему в ногу. Херон был бессмертен, но яд, проникнув кровь, причинял ему такие ужасные муки, что мудрый кентавр предпочел отказаться от своего бессмертия и добровольно сошел в Аид. Огорченный Геракл отправился дальше. Вскоре он отыскал Эвреманского вепря зверь был огромен и свиреп. И яростно набросился он на героя, удары меча не приносили вепрю никакого вреда и еще больше распаляли его ярость. Тогда Геракл повернул свой блестящий щит так, чтобы в нем отразилось солнце и направил яркий луч прямо в глаза зверю. Затем он громко закричал и стал колотить по щиту мечом. Ослепленный светом, напуганный шумом, вепрь бросился бежать. Геракл загнал его на вершину горы, покрытую снегом, и вепрь увяз в сугробах. Геракл связал его, взвалил себе на плечи и отнес в микены